Когда Карелла пришел в свой отдел в половине одиннадцатого того же утра, мэр уже был там, а на столе его ждала записка о том, что некто Чарльз Мерсер из полицейской лаборатории звонил ему в семь сорок пять утра. Ты ему перезвонил, спросил Карелла. Я пришел всего минута назад. Будем надеяться, что он кое-что накопал для нас, произнес Карелла и набрал номер лаборатории. Он попросил к телефону Чарльза Мерсера, но ему сказали, что Мерсер работал в ночную смену и ушел домой в восемь утра. «А с кем я говорю?» — спросил Карелло. «Это Дэнни диторы вы «Вы что-нибудь знаете об исследованиях, которые делал для нас Мерсер? О желатиновых капсулах?» «Да, конечно», — сказал диторы «Подождите минутку». Ну и задали же вы работенку Чарли. Что он выяснил? Начнем с того, что ему потребовалось перепробовать много капсул. Они бывают разной толщины. Разные производители делают их по-разному. Возьми параллельную трубку, Мэйр, слышишь? Сказал Карелла Мэйру, а потом в трубку. Продолжайте, Диторы. А кроме того, на скорость растворения влияет очень много факторов. К примеру, если человек только что поел, и желудок его полон, капсула растворяется медленнее, а если желудок пуст, то скорость растворения увеличивается. Ясно. Давайте дальше. Возможно даже, что капсула проходит через всю систему, не растворившись. Такое иногда случается со старыми людьми. Но Мерсер провел исследование, сказал Карелло. Конечно, провел. Он смешал пятипроцентный раствор соляной кислоты с пепсином, чтобы смоделировать желудочный сок, ясно? Он разлил это во множество отдельных колбочек, а затем опустил туда капсулы. И что у него получилось? нет, разрешите, я закончу рассказ. Он использовал разные типы и размеры капсул. Их выпускают разных размеров. Понимаете, чем больше число, тем меньше размер. «Значит, четыре меньше, чем три». «И что он выяснил?» «Они растворяются с разной скоростью. Десять минут, четыре минуты, восемь минут, двенадцать минут. Самое большее — пятнадцать минут, самое меньшее — три. Это вам поможет?» «Это не совсем то, что...» «Но большинство из них растворились в среднем за шесть минут. Я надеюсь, это вас осчастливит». «Значит, шесть минут...» Да. Окей, большое спасибо, Диторе. И поблагодарите Мерсера, ладно? О чем речь? Он спать перестанет. Карелла положил трубку на место и повернулся к Мейеру. Так что ты думаешь? Что я могу думать? Выпил этот Джифорд или проглотил? Но случилось это перед тем, как он вернулся на сцену. Должно быть так. Яд действует за считанные минуты а капсула растворяется приблизительно за шесть минут он был перед камерой семь семь минут и семнадцать секунд поправил мэр может он принял яд сознательно самоубийство возможно на глазах у сорока миллионов людей а почему нет для актера красивый уход главное что ж может быть сказал мэр неуверенно Нам лучше выяснить, кто был с ней перед выходом на сцену. Ничего сложного, сказал мэр. Вчера вечером там было всего двести двенадцать человек. Давай позвоним твоему мистеру Кренцу, может он нам поможет. Карелла набрал рабочий номер телефона Кренца. Коммутатор соединил его с дежурной, которая в свою очередь соединила его с секретарем Кренца, а та сказала ему, что Кренца нет но ему можно оставить сообщение. Карелла попросил ее подождать и закрыл микрофон трубки рукой. «Мы поедем к жене Джифорда, спросил он мэра. «Думаю, надо», — ответил мэр. «Передайте, пожалуйста, мистеру Крэнцу, что он может найти меня в доме мистера Джиффорда», — сказал Карелла, поблагодарил ее и повесил трубку. Ларксвью находился в получасе езды от города. Это был фрешенебельный пригород, в котором владельцы домов обзаводились участками, намного превосходящими по размерам привычные клочки 60 на 100 ярдов. В наш экономичный век было принято оказаться в районе просторных лужаек и величественных домов, поставленных вдали от дорог. Детектив Мэр уже ездил в Ларксвью накануне вечером. Ему казалось, что надо объяснить миссис Джиффорд, зачем полиции понадобилось вскрытие, хотя ее разрешение на это и не требовалось. Но теперь он впервые ехал сюда в дневное время и вид хорошо ухоженной красивой местности убаюкивал. Карелла, обсуждавший вслух версии с того момента, как они выехали из города, Теперь, когда они оказались у двух колонн, установленных с обеих сторон белого гравийного проезда, замолчал. Полдюжины людей с камерами и еще столько же с ручками и блокнотами орали на двух местных полицейских, которые загораживали проезд. Мэр опустил стекло со своей стороны и крикнул «Дайте проехать». Один из полицейских оторвался от газетчиков и подошел к машине. «Кто вы такие?» — спросил он мэра. Мэр показал ему свой жетон. «Восемьдесят седьмой участок», — сказал местный полицейский. «Вы ведете это дело». «Точно», — сказал мэр. «А почему вы не прислали своих ребят подежурить здесь?» «А что такое?» — спросил Карелла, наклонясь. «Вы что, с парой репортеров справиться не можете?» «С парой?» «Вы бы приехали сюда десять минут назад?» «Толпа сейчас уже схлынула». «Нам можно проехать?» — спросил мэр. «Конечно, валяйте. Можете ехать прямо по ним, мы потом подметем». Мэр нажал на клаксон, а затем на педаль газа. Журналисты торопливо расступились, осыпая проклятиями шуршащий по гравию седан. «Хорошие ребята», — сказал мэр. «Сразу видно, что они хотят оставить бедную женщину в покое». «Как и мы, а?» — ставил Карелов. «У нас другое». Дом был выстроен в колониальном гергианском стиле. С обеих сторон дверей рос старый кустарник, который шпалерой окружал и всю территорию за домом. Дорожка, посыпанная гравием, подбегала к дверям и снова уходила к дороге, оставляя семье небольшую площадь для парковки. Мэр остановил машину именно в этом месте, поставил ее на ручной тормоз и вышел. Карелло выбрался из машины с другой стороны, и они вдвоем пошли по скрипучему гравию к парадной двери. На косяке висел сияющий бронзовый колокольчик. Карелло взялся за шнур и дернул его. Детективы подождали. Карелло снова дернул за шнур, и они снова подождали. У Жифорда уже есть прислуга, верно? – спросил озадаченный Карелла. Зарабатывая полмиллиона в год, а чего же не иметь? Не знаю, – сказал Карелла. Ты зарабатываешь пять с половиной тысяч в год, а Сара прислуги не имеет. Мы не хотим выделяться, – сказал мэр. Если мы наймем прислугу, комиссар начнет задавать вопросы о тех взятках, что я беру. И ты тоже. «Конечно. Одни торговые автоматы принесли мне в прошлом году сто тысяч долларов». «А я продаю белых в рабство», — сказал Карелло. «Думаю выручить». Дверь открылась. Перед ними стояла маленькая испуганная ирландка. Она прищурилась на солнце, а затем сказала очень тоненьким голоском с легким ирландским акцентом. «Да, что вы хотите?» «Мы из полиции», — сказал Карелло. «Хотим поговорить с миссис Джиффорд?» «О!» Женщина стала еще печальнее. «О, да», — сказала она. «Да, входите. Она гуляет во дворе с собаками. Я пойду поищу. Из полиции вы говорите?» «Точно, мадам», — сказал Карелла. «Если она во дворе, может, мы просто сами пройдем туда?» «О!» — сказала женщина. «Я не знаю». «Вы домоправительница?» «Да, сэр. Так можно нам пройти во двор?» «Хорошо, но...» «Собаки кусаются?» — спросил предусмотрительно мэр. «Нет, они очень добрые. Кроме того, с ним миссис Джиффорд». «Спасибо», — сказал Карелла. Они пошли по дорожке, огибающей дом. Как только они повернули за угол, появилась женщина. Она вышла из маленькой березовой рощицы на дальнем конце лужайки. Это была высокая блондинка в твидовой юбке, свитере и ботинках. Она смотрела в землю перед собой. Впереди не обижали два золотистых сеттера. Собаки, заметив детективов, залаяли. Женщина подняла голову и в нерешительности замедлила шаг. «Это Милене Джиффорд», — прошептал мэр. Собаки большими прыжками неслись по лужайке мэр с беспокойством следил за ними. Карелла, выросший в городе и не привыкший к зверью на природе, был уверен, что они вцепятся ему в глотку. Он чуть не вытащил свой пистолет, но вдруг собаки остановились в трех футах от них и залились свирепым лаем. «Тише!» — сказал мэр и топнул ногой. Собаки, к крайнему удивлению Карелы повернулись и побежали к своей хозяйке, которая теперь уверенно шла к детективам с высоко поднятой головой. «Да», — сказала она, — «в чем дело?» «Миссис Джиффорд», — спросил Карелла. «Да», — голос был властный. Теперь, когда она подошла ближе, Карелла вгляделся в ее лицо. точенные черты лица, серые проницательные глаза, брови дугой, полные губы. Помады не было». Страдание, казалось, застыло в уголках глаз и губ. На всем лице лежала уродующая ее печаль горе. «Да», — повторила она нетерпеливо. «Мы из отдела расследования, миссис Джиффорд», — сказал мэр. «Я вчера вечером был у вас, помните?» Она, будто не веря, всматривалась в него несколько секунд. Собаки, осмелев присутствии хозяйки, снова залаяли. «Да, конечно», — сказала она наконец. «Тихо, мальчики!» — цыкнула она на собак, которые моментально замолчали. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, миссис Джиффорд», — сказал Карелла. «Я понимаю, сколько тяжело вам сейчас, но...» «Все в порядке», — ответила она. «Может, зайдем в дом?» «Как вам удобно?» «Если не возражаете, давайте побеседуем здесь». «Дом! Я не могу! Здесь так свежо и приятно!» После того, что случилось. Карелия, наблюдавшему за ней, вдруг показалось, что она играет. Он слегка наморщил лоб, но она тут же сказала. «Это звучит все ужасно, напыщенно и мелодраматично. Прошу прощения». «Мы понимаем, миссис Джиффорд». «Понимаете?» — переспросила она. Легкая улыбка мелькнула на ее некрашенных губах. «Может, мы пойдем на террасу? Думаю, не замерзнем?» «На террасе превосходно», — сказал Карелло. Они прошли по лужайке к террасе, примыкавшей к тыльной стороне дома, откуда открывался прекрасный вид на осенний лес. На террасе стояли стол со стеклянной столешницей и белые металлические стулья Милейни выдвинула из-под стола низкую белую табуретку и села на нее. Детективы сели на стулья напротив. Они сидели выше и вынужденно смотрели на нее сверху вниз. Она патетично запрокинула голову, и у Кареллы снова возникло ощущение, что она играет, и что она специально села так низко, чтобы выглядеть маленькой и беззащитной. Импульсивно он спросил. «Вы актриса, миссис Джиффорд?» Милейни удивленно раскрыла свои серые глаза, а потом улыбнулась все той же грустной улыбкой. «Была до того, как мы со Стэном поженились». «Как давно вы замужем, миссис Джиффорд?» «Шесть лет». «У вас есть дети?» «Нет». Карелла кивнул. «Миссис Джиффорд», — сказал он. Нас более всего интересует поведение вашего мужа в последние несколько недель. Он, может, был чем-нибудь угнетен, озабочен или же просто переработал? Нет, не думаю. Он с вами всем делился? Да, у нас были очень доверительные отношения. И он никогда не упоминал о чем-нибудь, что его очень беспокоило? Нет, он был вполне доволен тем как складываются его дела. Какие дела? Шоу — новый статус, которого он добился на телевидении. Вы, наверное, знаете, что до телевизионного шоу он работал комиком в ночном клубе. Я этого не знал. Да, Стэн начинал в водовильных спектаклях много лет назад, а затем перекочевал в ночные клубы. Он работал в Вегасе, когда ему предложили сделать свое телевизионное шоу. И сколько лет оно уже в эфире? Три года. Сколько лет было вашему мужу, мисс джифорд Сорок восемь. А сколько вам? Тридцать семь. Это ваш первый брак? Да. А у вашего мужа? Тоже. Понятно. Можете ли вы сказать, миссис Джиффорд... «Что ваш брак был счастливым?» «Да, очень счастливым». «Миссис Джиффорд?» — спросил Карела без обиняков. «Вы не думаете, что ваш муж совершил самоубийство?» А «Без всяких колебаний», — Милей не ответила. «Нет». «Вы, конечно, знаете, что его отравили?» «Да». «Если вы уверены, что это не самоубийство, значит...» «Да, я думаю, его убили, да». «Кто, по-вашему, его убил, миссис Джеффорд?» «Я думаю...» «Простите, мадам», — произнес голос из открытых стеклянных дверей, ведущих в дом. Милейни повернулась. В дверях стояла ее домоправительница. «Это доктор Нелсон, мадам». «Звонит по телефону?» — спросила Милейни, поднимаясь. «Нет, мадам, он здесь». Милейни нахмурилась. «Тогда попроси его прийти сюда, хорошо?» Она тут же села. «Опять», — сказала она. «Что опять?» Он был здесь вчера вечером, приехал прямо из студии. Он ужасно беспокоится о моем здоровье. Он дал мне успокоительные пилюли и утром звонил дважды. Она сложила руки на коленях. В этом движении стройной грациозной женщины было что-то странное. Карелла молча разглядывал ее несколько мгновений. На террасе стояла тишина. На лужайке золотистые сеттеры залаяли на зазевавшуюся осеннюю птицу. «Что вы хотели сказать, миссис Джиффорд?» Милене подняла глаза. Она, казалось, думала о чем-то постороннем. «Мы обсуждали предположительное убийство вашего мужа», — сказал Карелла. «Да, я хотела сказать, что, по-моему, его убил Карл Нелсон».